Глава 25. Брук. Я откладываю телефон, когда в окно пробиваются лучи солнца. Мышцы изнывают от усталости, но в венах бурлит возбуждение. Я наклоняю голову вправо, затем влево, и раздаётся приятный хруст. Всё готово. Вчера я подумывала о не припереть ли Каск к стенке, расспросить Элисей обо всём, что произошло до её гибели. Но что-то меня остановило. Я уже представляла, какие она выдумает отговорки, какую ещё сочинит ложь. Тебя будут подводить все подряд, если позволишь, и некоторые будут подводить снова и снова при каждом удобном случае. Нет, тут только один вариант. Я снова беру телефон и читаю длинный пост, который переписывала уже 100 раз. Опечаток нет. Можно публиковать. Но занеся палец над кнопкой "Поделиться", я передумываю, сохраняю пост в черновиках и закрываю Instagram. Ещё раз перечитаю на свежую голову, говорю я себе, и тогда опубликую. Но я знаю, что медлю не из-за опечаток. Я вспоминаю вчерашнее утро и наш с ним поцелуй и думаю, как моя публикация отразится на нём. Все возможности, которые вчера некоторое время казались потенциально реальными, построить отношения, поселиться с ним на острове, даже стать одной из старожилов и обрести семью, которой у меня никогда не было, расстают как дым, как только я нажму эту кнопку. Я снова открываю входящие, но Элис до сих пор не ответила на моё вчерашнее сообщение и не одобрила мой запрос на подписку. Я отодвигаю стул от стола, и в животе сразу же возникает вакуум, ноющая пустота. Я вспоминаю, что не ела со вчерашнего вечера. Я так увлеклась своим постом, так старалась всё выверить, что даже не обратила внимания на голод. Хоть я и устала, мне срочно нужна еда. Желание заполнить эту пустоту непреодолимо. Я засовываю в тканевый шоппер ноутбук и кошелёк. Но сначала нужно сделать ещё кое-что. Я беру телефон и открываю недавние звонки — Номер, который мне нужен в самом верху, и Айфон уведомляет, что со вчерашнего вечера я набирала его не меньше 10 раз. Это номер, который я нашла в телефоне Люси, из которого приходили эти взволнованные сообщения. В первый раз, когда я по нему позвонила, ответили после трёх гудков. Точнее, взяли трубку, потому что кто бы это ни был, он не произнёс ни слова. Я услышала только учащённое дыхание. Прежде чем я сообразила, что сказать, трубку бросили. Все мои следующие звонки сразу попадали на голосовую почту. Автоответчик диктует номер, на который я позвонила. Я звоню снова, на результат тот же. Кто бы ни волновался о Люси, этот человек отключил телефон, или тот, кто убил Люси, уже добрался и до него. В английском ресторанчике на главной улице Кумвита я заказываю сытный завтрак, за который расплачиваюсь последними батами и в ожидании проверяю почту. Оплата за пост об одном отеле в Чехии до сих пор не пришла. Я пытаюсь отогнать беспокойство. Сейчас есть дела поважнее. Но лёгкая тревога остаётся. Без этих денег я едва ли смогу оплатить следующую неделю проживания на Санге — не говоря уже о том, чтобы купить билет в другую страну. Я беру иду с собой, надеясь не встретить никого из сторожилов, и направляясь обратно в отель, предвкушаю, как буду поглощать свой завтрак. Сворачиваю на небольшую улочку, которая ведёт к дороге на пляже, но за углом резко останавливаюсь. За мной наблюдают. Я оборачиваюсь. По улице прогуливается пара ранних пташек. На чуть поодаль я замечаю девушку. Она стоит на месте и пристально смотрит на меня. Через мгновение я узнаю её. Это её, я видела в Tiki Palms после собрания персонала. Молодая темноволосая девушка, которая смотрела на меня так же, как сейчас. На ней мятая футболка и шорты цвета хаки, торчат загорелые ноги, а под уже знакомыми глазами залегли темные круги. Но взгляд по-прежнему полон тревоги и напряжения. Как и тогда в Тики-Палмс, и от самой девушки, и от того, как она смотрит на меня, будто ей что-то нужно, мне становится не по себе. Вздрогнув, я понимаю, что так же на меня смотрела Люси, когда подошла поговорить со мной в день своей гибели. Я шагаю ей навстречу, чтобы спросить, чего она хочет, но она тут же ускользает, так же проворно, как и вечером воскресенья. Я пытаюсь догнать её, торопливо возвращаясь на улицу, где брала завтрак но когда заворачиваюсь за угол, девушки нигде не видно. Между деревьями и за ресторанчиком я замечаю небольшую прогалину. Наверняка там дальше ещё одна извилистая улица, и пару секунд я раздумываю, не пойти ли туда. Но я знаю, что это бесполезно. У неё большая фора. Мне её не догнать. Я поворачиваю обратно, но мои мысли всё ещё заняты этой девушкой. Вернувшись, я понимаю... Что-то не так. Дверь в мой номер приоткрыта. Я копаюсь в памяти, вспоминая, как спешно оттуда выходила, и точно закрыла и заперла дверь, как всегда. Собравшись с духом, я осторожно толкаю дверь. Внутри полный бардак. Одежда вывалена из ящиков и разбросана по всему номеру. Торшер разбит, а с кровати сорвали простыни, и матрас косо лежит на каркасе. Я вцепляюсь в сумку и, чувствуя бедром вес ноутбука с облегчением вздыхая. Ноутбук и телефон со мной. Я оглядываю комнату. Все зарядки пропали. Но тут мне в голову приходит ещё кое-что, и я бросаюсь к столу и выдвигаю верхний ящик. Там, где я хранила телефон Даниэля и тот, что нашла под кроватью у Кас, теперь пусто. Я снова окидываю взглядом комнату и ищу подсказку, кто это сделал. Записки не оставили, но намерение ясно, как если бы на стене написали «Не лезь в это, занимайся своими делами или пожалеешь». Слова, которые я за свою жизнь слышала уже столько раз. В животе у меня что-то вспыхивает, будто пламя дотрагивается до канистры с яростью. Вопреки всему, я улыбаюсь. Они серьёзно считают, что это меня остановит? Они не знают, какой путь я прошла, сколько им пожертвовала. Они никак не могут знать, зачем я на самом деле приехала на Санк. Я сажусь на матрас и вытаскиваю телефон. Времени у меня мало, я это знаю. Без зарядки аккумулятор продержится в лучшем случае пару часов. Я открываю сохранённый в черновиках пост и пробегаю его глазами ещё раз. Пора всё прояснить и признаться, зачем я действительно приехала на Санк. Не из-за солнца или дайвинга, или моды жить на острове. Я приехала сюда из-за одного человека, из-за девушки. Но не спешите воображать нечто непристойное. Нет, дело не в сексе и не в любви. Многие из вас, по крайней мере, многие мои американские подписчики наверняка помнят Меган Моррис, убийцу Меган то, что устроила резню в Хатцене, то, что несколько лет назад безжалостно прикончила собственного отца и младшую сестру. Возможно, вы помните, что СМИ писали о ней как о жаждущей крови злодейке. И могу вам сказать, так и есть. Меган плевать на всех, кроме самой себя, знаю из личного опыта. Даже в ходе расследования убийств, которые привлекли внимание всей страны, «Да что там, всего мира». Мэган отказалась объяснить, почему совершила то, что совершила. Она не давала интервью, почти год сидела, забившись в угол, в доме своей бабушки, оставив нас недоумевать, как обычная с виду девушка может оказаться воплощением зла. Когда шумиха в прессе наконец утихла, Мэган увидела возможность сбежать. Несколько лет никто не знал, куда она отправилась и где скрывается — До недавнего времени. Меган уехала сюда, на Санк, остров, где я нахожусь последние пару недель. Теперь она называет себя Кас Морис, стала инструктором по дайвингу и живёт жизнью, на которую ни её отец, ни сестра, видимо, не имели права. Но Меган, кажется, снова взялась за своё. Где бы она ни оказалась, люди страдают, или как сейчас, гимнат. Я проглядываю остальной текст, где перечисляю все улики, которые собрала на острове. Как Кас связана со всеми тремя смертями, её очень удобная зависимость от таблеток, телефон, найденный в её комнате. Текст сопровождается каруселью фотографий. Всего четыре снимка. Кадр из видео Даниэля, на котором Люси разговаривает с Кас на полнолуние Пати. Скрин сообщения, который неизвестный отправитель послал Люси в день её гибели. Приближенное фото паспорта CAS, все данные, кроме её фотографии и имени, Меган Морис, размыты. Но вишенка на торте самая первая фотография, та самая, которую она не хотела позволила сделать, когда мы ходили на Кхрумья и несколько дней назад. И она положила на неё чёрно-белый фильтр, который только подчёркивает, как ей неловко, и из-за которого её глаза в свете яркого солнца кажутся гораздо темнее, а взгляд почти испуганным. Она умоляла меня не выкладывать это фото, и я обещала, что не буду до сегодняшнего дня. Потому что я приехала на Санкс с единственной целью найти Меган, вывести её на чистую воду и уничтожить. Я просто не предвидела, что за ней ещё и тянется след из трупов. С тех пор, как я приехала, я следила за ней, когда только могла наблюдала, как она крадётся по жизни, как будто допустит она малейший промах, и всё рухнет. И отчаянно выбирала места. Например, мой любимый столик в Tiki Palms, откуда хорошо видно, как она ведёт занятия. Вычисляла её расписание, подмечала, с кем она разговаривает и что делает, отправлялась за ней всякий раз, когда она прыгала на свой байк, и всегда держала дистанцию, чтобы она ничего не заподозрила. Это я оставляла ей на пороге те милые письма, чтобы она знала, что ничуть не изменилась, что она всё та же девчонка, что и несколько лет назад, которая подвела меня, из-за которой моя жизнь пошла прахом. Я, вспоминая обещание, которое дала ей вчера, скоро правду узнают все. Больше не колеблясь, я делаю глубокий вдох и с силой нажимаю на кнопку Поделиться. Нельзя позволить, чтобы что-то помешало моей цели. Пора привести угрозу в исполнение.